Комицей и Курия В царские и ранние республиканские времена самой важной точкой форума, а значит и Рима, был Комицей – место народных собраний. Это было открытое пространство, над которым иногда, вероятно в непогоду, натягивали парусиновый полог Позже на нем построили нечто вроде амфитеатра, на ступенях которого представители разных римских родов голосовали в собраниях. На ступенях римляне стояли, а не сидели, и привычку сидеть на народных сходках, принятую на греческом Востоке, считали проявлением изнешности. Исключение – Сенату. Открытое пространство в Риме могло считаться священным, для этого было достаточно, чтобы его осветили жрецы. Такое освященное место называло словом «темплум», что чаще всего переводится как «храм». Из-за этого необычного словоупотребления археологи нового времени долго считали, что комитцы – это здание, искали его следы. На комитции располагалось несколько памятников римским героям и один необычный памятник растению – фиговое дерево, посаженное там в память о другом фиговом дереве, под которым, по легенде, волчица нашла Ромула и Рем. Когда дерево засыхало, это считалось важным знамением, и жрецы со всей торжественностью заменяли его на новое. Между комицием и форумом, возможно, там, где сейчас стоит арка Септимия Севера, находилась открытая платформа, предназначенная для иностранных послов. Место это было почетное, но называлось оно не очень почетным словом «грекостасис», что означает примерно «стоянка для греков». Иностранные послы по преимуществу представляли грекоязычный Восток. Комицией, по словам Тита Ливия, был прихожей Курии, то есть здание Сената. Первую курию построили на комиции в легендарные времена царя Аттула Гостилия. Гостилиева курия была, вероятно, простым зданием во вкусе республиканской строгости. В сотом году до нашей эры, в год рождения Юлия Цезаря, она стала местом расправы с трибуном и народным любимцем Луцием Сатурнином. В это время римскую республику уже лихорадила вовсю. Диктатор Марий, в руках которого в этот момент была сосредоточена почти вся государственная власть, был многим обязан своим сторонникам Сатурнину и Главции, но их популистская деятельность ставила его во все более двусмысленное положение в среде знати. Когда Громилы, сатурнины и Главции убили невыгодного для их хозяев кандидатов консулы, возмущение достигло предела, и Марию было поручено разобраться с ситуацией. Марий – разрывался на части. Однажды вечером к нему одновременно пришли сенаторы, требующие приструнить Сатурнина, и сам Сатурнин, который хотел прижать к ногтю сенаторов. И Марий, под предлогом расстройства желудка, бегал из одного конца своего дома в другой и бессовестно врал всем. На следующий день на форуме разыгрался настоящий бой. Сатурнин со сторонниками потерпел поражение и окопался на капиталистском холме. Противники перерезали внешние коммуникации, и сатурнинцы, лишенные провианты и воды, были вынуждены сдаться. Плененного сатурнина привели в Курию с намерением предать его сенаторскому суду. Но многие аристократы были так взбешены, что забрались на крышу, проломили ней дыру и забросали сатурнина камнями. В 80 году до нашей эры Курию отреставрировал следующий харизматический лидер – Сула. Но в этом виде она простояла недолго. Тридцать лет спустя борьба двух политических соперников, Клодия и Милона, выплеснулась на улице в виде бурных рукопашных стычек между сторонниками соответствующих партий. Однажды на Аппьевой дороге приверженцы Милона встретили самого Клодия и убили его. Взбешенные кладианцы приволокли тело своего предводителя в Курию и устроили там погребальный костер. На этом история Гастильевой Курии закончилась. Она сгорела. В философском диалоге Цицерона о пределах блага и зла один из участников говорит «Глядя на нашу Курию, я имею в виду Гастилиеву, а не эту новую, которая, как мне кажется, стала меньше с тех пор, как ее расширили, я всегда думал о Сцепионе, Катоне, Лелии». Место обладает огромной силой, способной вызывать воспоминания. Здание или помещение, хорошо известное оратору, использовалось в риторической практике как мнемонический прием. Оратор мысленно располагал части своей речи по разным углам помещения, а потом во время выступления представлял себе это помещение и таким образом вспоминал, что за чем следует. Имена В глубокой древности у римлянина могло быть всего одно имя, такое как Ромбул или Рэм, но в исторические времена у каждого уважающего себя гражданина их было три. Личное имя – Прайномен, родовое имя – Номен и фамильное имя – Когномен. Например, Гай, Юлий, Цезарь или Публий, Овидий, Назон. Личных имен было немного – два-три десятка, а часто встречающиеся и вовсе можно было пересчитать на пальцах. Гай, Марк, Луций, Публий, Гней, Квинт, Секст. Родовое имя уходило корнями в глубокую древность, к основателю рода оно заканчивалось на иус или ус что по русски традиционно передается как и и ей Юлий, клавдий гораций Корнелий, анной фамильное имя было по своему происхождению прозвищем некогда полученным основателем отдельной ветви рода семьи например агнобарб рыжебородой цицерон горошина целлер быстрый брут глупый Сципион, Кипитр. Иногда смысл фамильного имени терялся в веках. Мы не знаем, что значили слова Цезарь или Катон. Фамильное имя, как правило, переходило по наследству от отца к сыну, но за какие-то выдающиеся достижения гражданин мог получить дополнительное имя, второй когномен или агномен, например, кретик, крицкий за подчинение острова Крита римской власти, или африкан, африканский, за боевые заслуги в Африке. Иногда такой агномен присуждался посмертно. Так один из борцов за безнадежное республиканское дело остался известен в веках как Марк Порций Катон Утический в честь самоубийства, совершенного им в африканском городе Утике. У женщин собственных имен как таковых не было. Их называли женской версией родового имени. Дочь Марка Тулия Цицерона называлась Тулия, дочь Юлия Цезаря – Юлия. Если дочерей было несколько, то к имени первых двух прибавлялись эпитеты старшая и младшая – майор и минор. А дальше шли в ход порядковые номера – тертия, кварта и так далее Впрочем, имена, фамильные имена у женщин бывали – по когномину отца или мужа – Цицилия Метелла. Или даже в честь какой-нибудь личной особенности. В императорские времена женщина, вступающая в брак, иногда получала женскую форму личного имени мужа, но сама идея одинаковых личных имен мужа и жены гораздо древнее. Ее следы можно найти в традиционной формуле римской брачной церемонии. «Где ты, Гай? Я Гайя. Убиту Гайус Эго Гайя». Рабы иностранного происхождения обычно обходились одним именем. А если хозяин отпускал их на свободу, брали личное и родовое имя хозяина и добавляли к ним собственное имя в качестве фамильного. Так, вольно отпущенник Цицерона Тирон, изобретатель стенографии, получив свободу, стал зваться Марк Туллий Тирон. Здесь уместно развеять одно устойчивое недоразумение. В литературе часто встречается неправильное написание одного из самых распространенных римских имен Кай вместо Гай, например, Кай Юлий Цезарь. Дело в том, что в старинных памятниках латинского языка буквы С и Г не различались. А когда различие между ними ни у кого уже не вызывало сомнений, консервативные римляне продолжали записывать инициалы двух распространенных имен Гай и Гней, как Ц и ЦН соответственно. Но это причудо традиции, и к произношению она не относится. Племянник Суллы по имени Фауст начал было строительство нового здания для Сената, но Юлий Цезарь не дал ему довести дело до конца, снес построенное и велел построить Курию заново. Прежде чем проект был завершён Цезаря убили, и строительство доводил до конца его наследник Октавиан, в дальнейшем известный как Август. Август установил посреди Сената золотую статую богини Победы Виктории, привезенную из греческого города тарента на юге Италии. В конце IV века нашей эры эта статуя стала предметом ожесточенного спора между некоторыми сенаторами, ностальгически приверженными старым языческим верованием, и набравшим силу христианству. «Давайте восстановим религию, которая на протяжении долгого времени доказала свою благоприятность для нашего государства», – писал сенатор Симмах. «Можно ли терпеть языческие жертвоприношения в присутствии христиан?» жаловался в ответ на это миланский епископ Амвросий в письме императору Валентиниану. Христиане победили. После августа следующую масштабную перестройку организовал в конце I века н.э. император Домициан. В конце III века, после очередного большого пожара, Курию заново отстроил Диоклетиан. Именно Диоклетианова Курия хотя путеводители обычно называют ее Юлиевой в честь Цезаря. И есть то кирпичное здание с тремя окошками на фасаде, мимо которого проходит около 4 миллионов туристов в год. Конечно, здание Сената не стояло на главной площади города в таком неприглядном виде. Просто от мрамора и штукатурки, которыми оно было облицовано, ничего не осталось. Внутреннее пространство Курии представляло собой большой зал, по длинным сторонам которого шли три ряда ступеней. На этих рядах и сидели сенаторы – либо в креслах, либо на скамейках. Верхняя ступень, вероятно, предназначалась для младших сенаторов, которые не сидели, а стояли, и назывались поэтому «сенаторы спедари» – пешие сенаторы. Заседание обычно вел либо один из консулов, либо старейшина сената. Когда дело доходило до голосования, он или опрашивал присутствующих поименно, или предлагал выступающим «за» и «против» разойтись по разные стороны зала. В этом случае результат иногда можно было определить сразу, на глаз. Президиум выседал напротив дверей. Там же стояла и статуя Виктории. А две двери за спиной председательствующих вели на Юлиев форум. В низших зала стояли статуи, а лепнина была спроектирована так, чтобы улучшать акустику. В древнейшие времена – Сенат состоял всего из ста человек. От этой эпохи у сенаторов сохранилась привилегия пользоваться особой обувью, помеченной буквой c как считают это слово «кентум» – «сто». Потом их число выросло до трехсот, а к концу республиканских времен стало растило венообразно, и при Юлии Цезаре достигло едва ли не тысячи. А август, приводя дела государства в порядок, ограничил число сенаторов шестьюстами. На трех ступенях Диоклетиановой Курии могло разместиться около 300 человек, с учетом стоящих несколько больше. Скорее всего, многие сенаторы пренебрегали своими обязанностями, и это считалось в порядке вещей. Нескольким древнеримским постройкам повезло по сравнению с остальными по одной простой причине – они были преобразованы в христианские церкви. Так был спасен от разрушения пантеон, и именно поэтому, по сравнению с остальными зданиями форума, Курия выглядит неплохо. В 630 году При папе Гонории I здание было освящено в честь святого Адриана, гвардейца одного из императоров, который вместе с женой Натальей принял мученическую смерть. Ныне Адриан считается покровителем военных, мясников и связистов. В середине XVII века Курию украсил в барочном стиле архитектор Мартино Лонги, а другой архитектор, Франческо Боррумини, снял с нее, точнее уже с церкви святого Адриана, бронзовые двери, отдал их на реставрацию в ходе между бронзовыми пластинами нашли несколько монет, самые ранние времен Домициана, и установил их в церкви святого Иоанна Латеранского. Считается, что это самые древние в мире исправно функционирующие двери. Во второй половине XIX века археологи догадались, что за барочным убранством святого Адриана скрывается здание Древнеримского сената. В 1935 году церковь прекратила свое существование, а к 1938 году позднейшие наслоения были уничтожены, оставив голые кирпичные стены. Одни считают, что в результате нам стал доступен один из самых роскошных интерьеров, сохранившихся со времен античности. Другие, что расправа с шедевром Лонги никак не обогатила наше представление о красоте и величии древнеримской архитектуры. От античных времен внутри сохранился мозаичный пол, выложенный в пышном имперском стиле из нескольких сортов цветного камня, привезенного со всех концов римского мира. Сейчас курия используется как помещение для временных археологических выставок.